грохнули пушечные залпы, словно прогремел раскат грома. Ядра упали в нескольких метрах от вражеского судна, подняв вокруг себя высокие фонтаны воды. Пиратский корабль тотчас же начал разворачиваться влево и поспешил от греха подальше убраться прочь. Гиомли послушно заткнул уши, но после залпа еще долго слышал влево мухи свист, хотя рядом с ним никто не свистел. Он вспомнил своего коллегу, известного астронома Луи де Ла Шандьера, который в последние годы постоянно жаловался, что днем и ночью слышит какой-то свист. Свои дни он закончил в приюте для умалишенных. Конечно, он, в отличие от Лежантиля был уже далеко не молод и страдал старческой немощью, но все же... С астрономом случилась и еще одна неприятность. Когда корабль после пушечной стрельбы тряхнула, у него выпал из рук телескоп. В результате на поверхности трубы появилась небольшая вмятина. Гийом трясущимися от волнения руками проверил стекла, изготовленные маржесье. К счастью, они не разбились. Капитан Девакуа посоветовал ему залить в ухо немного соленой воды и полежать. Гийом отправился к себе в каюту и вытянулся на койке. Он твердил себе, что с ним все хорошо, он дышит, он жив, он ощущал тяжесть своего тела, своих рук и ног, слышал доносящиеся до него шумы, потрескивание корабельного корпуса, голоса матросов. Он закрыл глаза, вспомнил свою парижскую квартиру и представил ее себе, словно увидел наяву. Вот его книги и труды по астрономии. Вот здесь он принимал выдающихся ученых. В свои 35 лет он обладал многими познаниями, но сохранил юношеский задор и мечтательность. Именно они привели его из нормандского Кутанса, где ребенком он любил смотреть на вечернее небо, в Париж, где получил кафедру в Академии наук. «Друг мой», — говорил он жене, — «человек, страстно увлеченный своим делом, благословен богами». «Вы совершенно правы, друг мой», — отвечала Гортензия. Прохождение Венеры! Пронзительно взвизгнул рядом с ним хриплый голос. Гием Лежантиль открыл глаза. Мальер, восточноазиатский скворец капитана, уселся на прикроватный столик и уставил на Гиема чернильно-черные зрачки. Из уважения к астроному Вакуа специально выучил птицу говорить эту фразу. Мальер запомнил ее всего за два дня и теперь выкрикивал к месту и не к месту. Эта привычка останется с ним до конца его дней. «Прохождение Венеры!» — повторил Скворец. «Да, прохождение Венеры!» — вздохнул Гийом. «В последний раз его наблюдали 122 года назад. Следующее произойдет в будущем году, а еще одно через восемь лет». «Восемь лет!» — каркнула птица. «Восемь лет!» — пробормотал Гийом а потом через 105 лет, в 1874 году, а дальше в 1882, в 2004, в 2012, в 2117, в 2125, и Гийом заснул.